Он знает, зачем мы сюда явились, с жаром прошептал господин Цельпан. И какого я тём притворялся? Он законник, объяснил господин Кноп. Кстати, славное тут местечко, добавил он, чуть повысив голос. Господин Цельпан окинул взглядом комнату. Да нет, фыркнул он презрительно. Мне тоже сначала так показалось. Но потом, ять, я понял, что это всего лишь подражание барокко. Поздний, ять, XVIII век. Пропорции не выдержаны. И ты колонны в холле видел, а? И фипский, ять, колонны XVI века с флеронами, ять, времё второй империи джеллибиби. Я чуть со смеху не обоссался. «Да...» – протянул господин Кноп. «Как я неоднократно подмечал, ты, господин Тюльпан, не перестаешь меня удивлять!» Господин Тюльпан подошел к занавешанной картине и откинул ткань. «Не-е-е, ну не я тебе! Это же ядь сам Леонард Щеботанский!» – изумился он. «Я видел репродукцию!» Женщина с дурным нравом. Он написал эту ядь картину сразу после того, как переехал в Орлию, где попал под влияние ядь Караваджи. Ты только посмотри на манеру письма. Вишь, как линия руки привлекает ядь взгляд к картине. А качество освещения пейзажа, который виден ядь сквозь окно, «Обрати внимание, как нос дурностая словно бы следит за каждым твоим движением! Просто, ядь, гениально! Честно говоря, я разрыдался бы, будь здесь один!» «Да, очень красиво!» «Красиво?» – переспросил господин тюльпан, впавший в отчаяние от недостатка вкуса у коллеги. Он подошёл к стоящей у двери статуе, стал пристально рассматривать её, потом нежно коснулся пальцами мрамора. "Так я и думал. Скольпилий, ять. Готов поспорить на что угодно, но я не видел эту статую в каталоге. И такой ят шедевр расставили в пустом доме, в который любой может войти. Этот дом находится под могущественной защитой. Ты же сам видел печати на двери." Гилди! Топади летантов, ять. Мы можем проникнуть в этот дом, как горячий нож в тонкий ять лёд. Ты сам это знаешь. Делетанты, булыганы и украшения лужаек, ходячие мертвецы. Этот город ять полный отстой. Господин Кноп промолчал. Подобные мысли приходили ему в голову. Но его действия, в отличие от действий компаньона, не сразу следовали за тем, что могло сойти за мысль. Контора и вправду ещё ни разу не работала в Анкморпарке. Господин Кноп старался держаться от него подальше, потому что, во-первых, хватает и других городов, а во-вторых, инстинкт самосохранения подсказывал: пока лучше бы в большой кои хрен не соваться. Самый редкий и самый зловонный на диски фрукт, высоко ценимый гурманами, которые редко ценят что-либо дешёвое и часто встречающееся. Также жаргонное название анкморперка, хотя запах фрукта гораздо приятнее. Самой же первой встрече с господином Цюльпаном, у господина Кнопа родился план. Его изобретательность в купе с беспрестанной яростью господина Цюльпана обещала очень успешную карьеру. До нынешнего момента господин Кноп предпочитал действовать и развиваться в Орле, в Псевдополисе и Шибатане. Эти города были меньше Ангкор-Порка, и ими было намного легче управлять, хотя в последнее время они всё больше и больше напоминали своего старшего собрата. Залог успеха конторы крылся в достаточно простом факте: рано или поздно все кто угодно дают слабину. Взять к примеру, троллю Брекчу. Стоило проложить маршрут доставки хрюка и грязи до самого Убервальда и уничтожить конкурирующие кланы, как тролли сразу поплыли. Их старшие тонны стали вести себя как новомодные лорды. Так происходило повсеместно. Старые банды и семейства достигали определённого равновесия с обществом и успокаивались, становясь своего рода бизнесменами. Они избавлялись от оруженосцев и нанимали дворянских А потом, когда начинались трудности и возникала нужда в людях, способных не только действовать, но и думать головой, тогда-то и появлялась всегда готовая помочь новая контора. Готовая на готовенькое. Господин Кноп считал, что вот-вот придет время нового поколения. Поколение, которое станет делать все по-новому и которое не будет отягощено бременем традиций. время людей, которые заставляют события происходить. Господин Цюльпанк, к примеру, происходил постоянно. Эй, ты ять! Только посмотри! воскликнул постоянно происходящий Цюльпанк, открывая чёрную картину. Подписано Гоголеном. Но это же ять подделка. Видишь, как свет падает? Если это ять писал Гоголен, То разве что своей еть ногой. Скорее всего, халтура какого-нибудь еюиного ученика. Всякий раз, когда у компаньёнов выдавалась свободная минутка, господин Тюльпан, рассыпая во все стороны агрезивный порошок и собачьи таблетки от глистов, отправлялся в обход местных художественных галерей, и господину Кнопу ничего не оставалось делать, кроме как таскаться следом. На этом настаивал господин Тюльпан, говорил, что это мол бесценный опыт. Во всяком случае, кураторы галерей таковой опыт действительно приобретали. Господин Цулпан был прирождённым искусствоведом, но, к сожалению, не химиком. Чехая сахарная пудра и талькан для ног, он посещал частные галереи и разглядывал воспалёнными глазками услужливо поданные подносы с миниатюрами из слоновой кости. А господин Кноп в молчаливом восхищении слушал, как его партнёр красочно и подробно описывает разницу между старыми подделками, сделанными из кости, и ядскими новоделами, которые ядские гномы изготавливают из ядского рафинированного жира, мела и не менее ядского наклинового спирта. Потом господин Тюльпан нетвердой походкой направлялся к коврам и гобеленам, некоторое время рассуждал о способах ковраткачества, пару минут обливался слезами у постарали, после чего заявлял, что выставленному в галереи бесценному столацкому гобелену XIII -го века никак не больше ста лет, потому что... Не, ять, ты только глянь на эту вот лиловость. В то время ять такого красителя просто быть не могло. А это что ять такое? Агадский котелок для бальзамирования времён династии Бгисю? Да вас просто ять обобрали, господин. Это не глазурь, а полное фуфло. Поражённый до глубины души господин Кноп даже забывал прятать в карманах небольшие, но ценные вещицы. Честно говоря, он знал о том, что господин Тюльпан увлекается искусством. Когда им доводилось поджигать чье-либо жилище, господин Тюльпан всегда старался вынести из дома действительно ценные для истории произведения искусства. Пусть даже для этого приходилось тратить время на то, чтобы привязать жильцов к кроватям. Где-то глубоко в этом формате Заращенным толстым слоем рубцовой ткани и клокочущим яростью сердце, пряталась душа истинного ценителя с безупречным чувством прекрасного. Странно было обнаружить её в теле человека, готового постоянно всасывать в свой нос ароматические соли для ванн. Огромные двери в противоположном конце комнаты распахнулись, явив тёмный прямоугольник коридора. "Господин тюльпан!" окликнул господин Кноп. Церпан, не хотя оторвался от тщательного изучения столика, предположительно работы Топаси, с восхитительной инкрустацией, содержащей безумное количество невероятно редких ять пород дерева. "А? Пора на очередную встречу с боссами", <связь> сказал господин Кноп.